Глава. Пятая. Корпус. Восход. Лучшая дипломатия. Сила. Кордонные заставы на землях графа Мивуса были поставлены поблизости от поселений, рядом с реками, озерами и всегда возле дорог. Граф, как и некоторые соседи, ставил на такие заставы выходцев из здешних мест. Им и привычнее, и родня поблизости. Только старший застав были из графской дружины, они сменялись раз в круг. А остальные, два-три воина, жили на заставе постоянно. Благо до родного поселения рукой подать, а там и семья, и близкие. От воинов застав требовалось только одно – следить за границей и предупреждать графа о попытках проникнуть в вглубь владений, а также отгонять мелкие шайки разбойников поэтому стражи кордонов были скорее егерями, а не воинами в полном смысле слова. Но дело свое они знали крепко и границу стерегли, как положено. На одну из таких застав, стерегущих границу с бароном Хорнером, ранним утром и вышел чужой отряд. Старший заставы увидел десятков пять всадников в одинаковой одежде, едущих неспешным шагом. Отряд, Только шел капушки леса, а старший уже послал воина к заставе, чтобы тот разжег сигнальный огонь. Но воин успел отбежать на полсотни шагов и был перехвачен тремя всадниками. Они и заставили воина отвезти их к старшему. Командовал заставой немолодой уже и довольно опытный дружинник, побывавший и в крупном сражении, и переживший десяток мелких стычек. Когда на дороге показались всадники, а впереди них бежал его воин, старший сразу понял, что выполнить свое дело они не успеют, и что жить им осталось совсем немного. А еще, что в земле графа пришла большая беда. Оставалось только решить, как быть, умереть с честью, приняв неравный бой, или попробовать выторговать свою жизнь, даже ценой предательства хотя второй вариант был поперек души дружинника. Он все еще размышлял над этим сложным вопросом, когда всадники подъехали к нему и к стоявшему рядом второму стражнику. Тот, молодой совсем паренек, только два круга, как одевший броню, крепко сжимал топор и смотрел на чужаков широко раскрытыми глазами. Лицо его было белее снега. Третий стражник еще оставался в поселении, Его жена родила первенца, и воин получил короткий отпуск. Теперь, видимо, там и ляжет, защищая семью. Ты, старший заставы, немного коверкой слова спросил первый всадник. Я кивнул дружинник, стараясь не выдать дрожь в голосе. Я капрал Рельмар, армия княжества Хордингов с тобой хочет говорить мой командир. «Хординги?» — хрипло выдохнул дружинник, оглядываясь на выехавшую капушке конницу. Там было по меньшей мере полсотни воинов, а следом за ними капушке выходил пеший отряд, раза в два больше и десятка два повозок. И что удивительно, все в одинаковой одежде. Так значит, это не люди Хорнера? «Армия хордингов пришла в домининги». Теперь здесь будут наши владения. Идем, командир ждет. Всадник кивнул, развернул коня и, уже поворачиваясь, бросил. И скажи своему парню, чтобы не дурил. Мы никого убивать не собираемся. Дружинник бросил взгляд на напарника, увидел страх на его лице и решимость умереть, а не пропустить чужаков. Брось, иди на заставу и жди меня там. И ты тоже. Последние слова относились к перехваченному чужими воинами стражнику. С заставой был небольшой сруб, укрепленный частоколом со смотровой площадкой на крыше. Оттуда было видно всю округу и опушку леса. Оба стражника, то и дело оглядываясь, пошли к заставе. Они явно не верили, что до сих пор живы. «Я капитан Иммер, командир разведывательного эскадрона» представился всадник на огромном вороном коне. «Как тебя зовут?» «Кемаро. Я старший на заставе. Служу графу Мивусу. Это его земли». «Я знаю. Есть ли у вас лошади?» Дружинник чуть помедлил, но потом кивнул. Лошадь на заставе была одна. Для гонца. На тот случай, если надо срочно отвезти, вести в замок графа. «Седлай свою лошадь!» скачи графу Мивусу. Передай, на его земли вступила часть войска княжества Хордингов. Пусть встречает нас в Бельяре. Запомнил?» Кемарок кивнул. «А теперь запомни и передай главное. Мы идем с миром. Ваших поселений и ваших людей не тронем, никого не обидим. И еще скажи, другая часть нашего войска входит в земли графа, со стороны владений барона Энкира. Впрочем, графу об этом донесет другой вестовой. Пусть граф не спешит собирать дружину. Все уяснил? Да, все. Дружинник не верил своим ушам. Идут с миром? Разорять и грабить не будут? Убивать не будут? Почему? Скачи и как можно быстрее. Приблизительно также проходили встречи на заставах восходных кордонов графства, которые пересекали части 3-го пехотного и конного полков корпуса «Восход». Захватив баронство Инкир, командир корпуса Халагат двинул основные силы к границе с графством Доминиара, а два эскадрона конного полка отправил к землям Мивуса. По плану они должны были пройти маршем через владение графа и ждать сигнала от Бердина. как и берден Халагат провел захват Энкира быстро и практически без потерь. Крупных боев не было, а разрозненные отряды дружины барона попадали в засады или погибали в коротких стычках. Сам Энкир погиб при попытке к бегству. Его семья, как и вся казна, угодила к хордингам. На новых землях спешно выстраивали систему управления, собирали припасы и свозили их на временные базы, к которым уже подходили передовые отряды резервного корпуса. А полки Халагата шли дальше. Война только-только начиналась, терять темп наступления было никак нельзя. Привезенные гонцами вести застали графа Мивуса врасплох. Он только вернулся с объезда полуночных владений, где собирал выход, и теперь был занят подсчетом запасов и подготовкой к зиме. Кроме того, хватало и других забот, не менее важных и срочных. Так что новость о вторжении в его владение огромного войска, да еще с двух сторон, вызвала у графа шок. Особенно удивило странное поведение захватчиков. Шли мирно, никого не трогали, не грабили. Предания говорили, что хординги всегда нападали внезапно, убивали и грабили, уводили людей и скот. Полуденные варвары были страшны своим натиском и злобой, но эти идут тихо. Почему? И чего ждать от них? По донесениям гонцов обе границы перешли отряды по две-три сотни воинов. Это огромное войско, как минимум в два раза превышающее его дружину. Шансов в открытом бою у графа никаких. Если только сесть в осаду в замке и отбивать приступ. Но что будет с его землями? Что уцелеет после рейда чужого войска? Раз вторжение произошло через земли соседей, значит, с ними самими покончено. Та же участь ждет и его. Проведенная в раздумьях ночь не дала ответа ни на один вопрос, но следовало принимать решение как можно скорее. И утром Мивус приказал готовиться к выступлению отряду в полсотни воинов. С собой он решил взять четыре десятка лучших рубак, троих дворян, своего оруженосца и шесть слуг, способных не только варить похлебку и разжигать костры, но и держать оружие в руках. Остальных оставил в замке под командованием Софутажа. Тот получил приказ держать замок до возвращения графа или до известий о его гибели, а уж потом поступать по своему усмотрению. Семью Мивус решил спрятать в одном из небольших поселений под охраной десятка верных воинов. В случае его гибели семью следовало отвезти в Дагеласта, если король сидуаган примет беглецов. Отряд графа шел налегке, держа максимально возможный темп, и вскоре прибыл к Бельяру, опередив войско хордингов совсем немного. Разведка доложила, что граф Мивус с небольшим отрядом вошел в Бельяр ночью. С того момента на внешней стене удвоилась стража. Ворота закрыли, а приезжавшие подводы оставляли у стены до утра. Бердин, получив сведения, велел остановить колонну пехоты и организовать бивак. Идти к городку следовало утром. Пусть их видят при свете дня, а не во мраке ночи. Меньше проблем и меньше шансов на случайную стычку. Утром, когда светило уже оторвалось от горизонта, Пехотная рота походным маршем вышла из леса и зашагала к городку. Рядом по траве тоже, в походных рядах, шел разведэскадрон. Бердин в сопровождении капитана Иммера и двух его бойцов ехал впереди, разглядывая частокол бельяра из десяток повозок, что стояли у закрытых ворот. Даже издалека было видно, что крестьяне на повозках в панике и не знают, что им делать. Двое подбежали к воротам и колотят в них кулаками. Испугались. Крепловатым баритоном проговорил Имер. А ведь мы предупреждали, что идем с миром. Это знает граф, ответил Бердин. Знают его дворяне. Но крестьянам никто ничего не говорил. Да и Мивус наверняка не поверил, и если не дурак. Мы внушаем страх. Бердин покосился на капитана и скривил губы в усмешке. Мальчишеская бравада. Хотя Иммер прав, ветровного строя воинов внушает страх не только крестьянам. Мивус ведь знает, что к Белияру идет только небольшой отряд и понимает, что против всего войска хордингов ему не устоять. Граф и не догадывается, что причин для паники у него нет». За двести метров от городка колонна остановилась. Лошади нервно встряхивали головами и били копытами. Чуяли близость воды и хотели пить. Но Бердин приказал держать строй. Коней успеют напоить. Сперва надо сделать дело. В голове колонны подъехал командир пехотной роты капитан Хоот сигнальщиком. «Давайте знак, капитан», — приказал у Бердин. «Пора начинать». Сигнальщик выехал вперед и стал размахивать шестом, к концу которого был прикреплен прямоугольный кусок ткани бело-зеленого цвета. Знак мирных переговоров. Спустя несколько минут на чистоколе тоже подняли этот знак, чуть погодя створки распахнулись, и из ворот выехал всадник. Иммер кивнул оруженосцу, и тот поскакал навстречу воину графа. Они встретились строго посередине между городком и колонной. Оруженосец передал слова Бердина и повернул коня обратно. Воин графа помчался к городку. Послание Мивусу звучало так: Командующий армией княжества Хордингов желает переговорить с графом Мивусом. Разговор будет мирным. Выбора у графа не было, ибо отказ от переговоров мог привести к падению городка и к гибели его жителей. Так что Мивус выйдет за ворота точно даже если его ждет гибель. Такова обязанность властителей земель первыми встречать врага. Граф и впрямь выехал один и без охраны. на Навстречу ему выехал Бердин. Они встретились там же, где и их гонцы. Под графом был скакун Кауры-Масти, под Бердиным – вороной жеребец русской рысистой породы. Таких крупных лошадей здесь еще не видели, Так что глаза графа на несколько секунд прикипели к жеребцу. За такого он бы без колебания отдал половину своих владений. — Я командующий армией хордингов, — произнес Бердин. — В княжестве меня зовут правитель. — Граф миус хозяин этих земель, — ответил граф и после паузы добавил. — На которые ты привел свою армию? На вашей земле граф, ступила лишь малая часть моего войска. Другие части уже захватили баронство Энкир и Хорнер. Королевство Тиаган скоро падет, а потом настанет черед и других доминингов. Всех, вплоть до Салдепа. Мивус побледнел. Его взгляд скакнул на колонну и обратно. Хорнер и Энкир пали. Да. «Скоро пойдет и графство Доминиара. Войско идет к королевству Дагиласта. И только твое графство пока не тронуто». «Что вам здесь надо?» С запинкой спросил граф, упорно избегая называть Бердина правителем. «Это долгий разговор, но я готов рассказать тебе многое. Племена Хордингов не так давно объединились в княжество. Выбрали князя, создали единую страну, единое войско». На прежних землях им стало тесно, и они хотят вернуть те владения, с которых их согнали много-много зим назад. — Они никогда не жили в доминингах! — воскликнул граф. — Верно, они жили дальше, на полночь, там, где сейчас лежат земли Империи. — Так вы идете в Империю? — изумленно ахнул Мивус, позабыв про напускную невозмутимость. «Но... но нас там сомнут?» — продолжил за него Бердин. «Это не так. Вы видите, граф, этих воинов. Видите их оружие, доспехи, выправку и порядок. Они прошли баронство Хорнер и Энкир за трое суток. Нет больше ни Хорнера, ни инкира ни их дружин. Хотя крестьяне живы, целое их поселение — жилище скот. Мы пришли сюда навсегда, граф. Нам не нужны пепелища и трупы». Нам нужен порядок и власть. И мы завоюем все домининги, а те, кто нам не покорится, погибнут. Лицо графа попеременно то краснело, то бледнело. Он видел, что собеседник не обманывает, говорит правду, но не верил в то, что полудикие хординги сумели создать армию, способную завоевать империю. Это просто невозможно. Но вот стоят их воины. Пехота и конница отличные лошади отличные доспехи и оружие хотя и непривычное взгляд графа скользнул по повисевшему на поясе берден Фальшиону. он уже видел такие клинки и видел на поясах наймитов ты мал и его люди неужто они тоже хординги все уже предрешено скоро мы завоюем до добавил бердин у дворян и королей нет никаких шансов Значит, их нет и у меня, не имеющими губами прошептал граф. Бердин позволил себе легкую усмешку, Миву сам подвел разговор к нужной теме. "Я бы так не сказал, граф". Мива усмехнул на Бердина быстрый взгляд. "Что это значит?" "И я расскажу, но прежде позвольте, граф, передать вам привет от старых знакомых. Помните Мэорате Мала и его друзей?" Граф вздрогнул, потом медленно кивнул. — Так значит, это были ваши люди? — Они наши друзья, очень близкие друзья. — Теперь понятно, и оружие у вас такое же, как у них, и поведение. — Поведение? — Они вели себя слишком свободно. Так не ведут себя даже дворяне. За ними стояла какая-то сила, И я это чувствовал теперь ясно какая мой ортемал очень хорошо отзывался о вас граф он отмечал ваш ум хладнокровие умение принимать верные решения мивус явно смутился не ожидая таких слов от командующего чужой армии, но держал себя в руках насколько это было возможно но главное что отмечали верность слову и чувство меры тимал благодарен вам за помощь — Я я взял их в свою дружину вопреки их желанию. — Знаю, но если бы они действительно не хотели бы служить у вас, они бы ушли. Чуть раньше или чуть позже. Однако они остались и, как я понял, поучаствовали в бою с Хорнером. — Они показали себя великими воинами, — признал граф. — Во многом благодаря им... Мы одержали победу без больших потерь. А Хорнер потерял много воинов и стал безопасен. Я наградил их. Да, они говорили. Разве они поехали на полдень? Я думал, они спешили в Дагиласты. Удивился граф. Верно, но у нас есть возможность держать с ними связь. Улыбнулся Бердин. Граф кивнул. Это очевидно. Перед вторжением хординги наверняка наводнили домининги своими выведами, так что связь между наимитами Тэмалла и командованием княжества, конечно, была. Донесения мэора Тэмалла заставили обратить на вас, мэор граф, самое пристальное внимание. Мы поняли, что вам можно доверять и что вы можете стать союзником. Мивус был поражен такими словами и даже не нашелся, что сказать. «Вас удивляет такая оценка?» «Нет. Хотя... Что вам нужно?» «Помощь и сотрудничество. Участь доминингов предрешена. Ни короли, ни тем более дворяне ничего не смогут противопоставить нашей армии. Нас больше. Мы лучше вооружены и организованы. Мы лучше обучены. У нас то чего нет здесь. Сплоченность и единое командование. За три дня...» Мы захватили полуденные владения и дальше пойдем так же быстро. «Тогда зачем вам нужен я?» Откровенно спросил граф Мивус. Бердин с прищуром посмотрел на него, не спеша переходить к сути дела. Необходимость иметь в доминингах союзника, верного преданного человека, знающего местные обычаи и порядки, имеющего информацию о королевских семействах и дворянских родах, была понятна давно. Но кого выбрать таким союзником? Решение этого вопроса отложили до поры, пока не будут собраны нужные сведения. Часть данных должны были принести торговцы, но основная тяжесть в данном деле ложилась на группу Орешкина, хотя его маршрут предполагал прохождение доминингов по довольно короткому пути. Был вариант и без привлечения союзника, хотя в таком случае держать под контролем домининги было бы сложнее, во всяком случае на первых порах. Когда пришло донесение от Орешкина о графе Мивусе, Бердин взял это на заметку. Но когда Артем уже из Дагеласты прислал еще два донесения, фигура графа стала основной в плане поиска союзника. Мивус проводил свою политику, как и все дворяне доминингов, однако был сторонником единения. Правда, на каких условиях и под чьей рукой, пока не знал. Во всяком случае, шпион короля Дагиласты, барон Рамжевер, был в его свите и занимал важный пост. А это много значило. Да и баронесса Этур следовала из Тиагана в Дагиласты не кратчайшим путем, а через графство, что говорило о доверии к Мивусу. Личные и деловые качества графа также привлекали внимание. Верность слову, редкость среди дворян, способных нарушать данное обещание, едва ли не через пять минут после клятвы. А еще неагрессивная политика. Граф не пытался оттяпать чужой кусок и не лез к соседям. Даже в степь не лез, хотя мог бы забрать под себя немалую территорию, пользуясь слабостью степняков. Ну и, конечно, сыграло роль знакомство с Орешкиным и расставание Мивус мог бы принудить наймитов воевать за него и дальше, но не стал. Кстати, это спасло его самого и его людей от гибели, ибо в таком случае группа Артема уходила бы шумно с большим количеством жертв. Итак, осторожность, осмотрительность, верность слову, политическое чутье, склонность к компромиссу. Этого достаточно, чтобы Бердин и Елисеев разработали план по превращению графа Мивуса в сторонника и союзника, и верного слугу княжества Хордингов. И вот теперь все это предстояло объяснить ему самому. Так, чтобы понял и принял предложение. Причем не из-за страха перед армией вторжения, а перед голосом разума. Хотя перед армией тоже. «В этих землях мы чужие. Мы знаем о доминингах очень мало». Несмотря на сведения наших людей, нам нужны те, кто знает не только порядок в здешних землях, но и умеет управлять. Нужен помощник наместников, которые скоро придут сюда, чтобы создать провинцию княжества. Доверять дворянам мы не можем. Никому. Кроме того, за кого поручились наши друзья. А поручились они за вас, граф, и еще за одного человека. Мивус преодолел жгучее желание узнать, Кто еще в доверии у Хордингов? Слова правителя многое проясняли ему, но не все. Неужто только рекомендация Тэмала послужила причиной того, что он до сих пор жив, а его земли не преданы огню? Тогда этот парень далеко не простой наймит. Вспомнив подробности их первой встречи, Мивус содрогнулся. Если бы он был менее терпелив, а Тэмал более вспыльчив, Сейчас бы Белиярд догорал, а его жители были мертвы. «Могу ли я верить вам, меор-правитель?» сдавленным голосом спросил граф. Бердин усмехнулся. «Мивус произнес это слово и теперь привыкнет к нему. Вот и говори, что имя дается человеку зря». «Вообще-то у вас нет выбора, граф, но я предлагаю верить фактам». «Мои войска прошли по вашим землям. Ни одно поселение, ни один двор не разграблен. Ни один человек не убит. Мы забирали припасы, но платили за них серебром. Старосты покажут вам потом его. Более того, мы хотим взять у вас еще мясо, зерна, птицы, солонины, фуража. Возьмем повозки, упряжь, соль, овощи, воду. Но за все будем платить. Ту цену, какую вы назначите?» Граф кашлянул, представив себе масштаб закупок армии. «Серебро серебром, но его зимой есть не станешь. А где покупать?» бертин словно прочитал мысли графа и сказал. «Вы из голоду не умрете. Мы забираем не последнее, а только излишки. А вам серебро пригодится. К тому же скоро сюда придут караваны с полудня. Они привезут кое-что на продажу. И потом вас мы всегда снабдим необходимым». Кем же я буду? И что станет с моими владениями? Как я сказал, вы станете советником, помощником наместника, а на первых порах замените его. Василий бросил на графа взгляд. Вы в прекрасной форме, но, боюсь, бросите вес, потому что забот у вас теперь будет гораздо больше. Земли соседей теперь под вашим надзором, а чуть позже к вам перейдут земли графа Доминиары. «Герцога Студора, маркиза Аглинса. Вам смотреть за порядком, восстанавливать власть, налаживать работу, собирать выходы. Конечно, в вашем распоряжении будут помощники, сами их выберете. Вам также будут подчинены тыловые службы армии». «Мне?» – изумился граф. ну я же...» «Вы особо доверенное лицо, наделенное большими полномочиями». «А мои земли?» войдут в состав провинции на правах отдельного района. Власть вы сохраните, но как советник. Впрочем, вы сами поймете, что, имея власть над всеми доминингами, горевать об этом клочке земли будет некогда. Дружина? Частично останется у вас, но половину мы точно возьмем. Мы создаем вспомогательный отряд. Нужен костяк командования. Преданные, умные люди, за которыми не надо будет следить которые пойдут за нами, потому что знают, что это правильно. Граф задумался. Прикидывал, кто может быть во главе этого отряда. Потом спохватился и поймал себя на мысли, что в душе уже принял предложение правителя. Понял, что вспять не повернуть. И вставать на пути хордингов не стоит. Глупо и неразумно. Да и потом правитель прав, что такое графство – по сравнению со всеми доминингами. Пусть это и не будут его земли, но он будет на самом верху, рядом с хозяевами. А это открывает большие возможности и ему, и его детям. Но кого поставить командиром отряда? И вновь Бердин будто угадал мысли графа. Я говорил, что мой тэмал поручился за вас и еще одного человека. Да, кто это? «Ваш дворянин. Хороший воин и хороший командир. Майор Юглар». Брови графа поползли вверх. Потом на губах появилась усмешка. Он вспомнил, с чего начиналось знакомство Тымала с Югларом. «Да уж, интересные принципы у хордингов. Но надо признать, выбор хорош. Юглар после того сражения стал более сдержанным, серьезным, словно вся напускная бравада и юношеский задор сошли». Это замечали все, в том числе и граф, доверивший Юглару командование отрядом конницы. Это была честь, и Юглар ее оправдывал. Но справится ли он с новой должностью? «Граф, я хочу знать, принимаете ли вы мое предложение?» Задал вопрос Бердин. Вообще-то, ответ был написан на лице графа, но требовалось словесное подтверждение. Как выяснилось, Мивус умел делать неординарные ходы. Он посмотрел за спину Бердину, потом сказал. «Как хозяин этих владений, приглашаю вас, правитель, и ваших людей в Бельяр. Там мы обсудим все вопросы и придем к соглашению». Бердин кивнул, обернулся и поднял руку. Тотчас несколько всадников выехали вперед и направились скокунов в их сторону. Со стен видели, как отряд чужаков также в колоннах двинул к воротам. Впереди ехали двое — граф и вожак отряда. Что это значило, пока никто не понимал. Но раз Мивус вёл отряд мирно, значит, так и надо. Хотя и страшно — пустить такой отряд в город, как обжору на кухню. Наместник Лас-Кошак и трое дворян Мивуса слушали Бердина, затаив дыхание. Переводили взгляды с него на стол, где лежала карта доминингов. Кашляли и вздыхали, поминали небеса и темные силы, но говорить в полный голос не решались. Бердин повторил им то, что сказал графу, только теперь показывал все на карте, которая, к слову, произвела фурор не меньшей, чем само появление в войсках хордингов. Такое здесь не видели. И теперь глазели, не скрывая изумления. «Мы видим вас, союзников!» С нажимом повторял Бердин. «Мы хотим, чтобы вы шли с нами и побеждали всех врагов. Домининги только начало, но их надо подчинить полностью, без остатка. Мэр-граф принял наше предложение. Вы его вассалы и примете волю графа, но я хочу, чтобы вы подумали еще раз. Не волить никого не станем». Дворяне молчали. Раз граф решил, это окончательно. Но порушили им такой поворот дела. Эшер и Принаер, опытные воины, уже перешагнувшие тридцатилетний рубеж, эти мыслят неторопливо, взвешено. Мнение графа для них важно, но и свои мысли не прячут. Кстати, на них тоже подействовало упоминание от Теммале Орешкине. Помнят его по сражению молодой юглар друг орешкина бывший до того недругом тоже хороший воин хотя не имеет такого опыта бердин с интересом рассматривал их сопоставляя данные артема со своими наблюдениями орешкин верно описал дворян хорошо подметил их качество майор граф моры я все сказал мои войска скоро перейдут границы аглинса и доминиары «Мне надо быть с ними, решайте. Идете со мной или выберете иное?» Граф Мивус оторвал взгляд от карты. «Я принял решение, меор-правитель. Глупо выступать против такой силы, но еще глупее упустить выгоду. Раз вы пришли ко мне с миром, я не покажу в ответ топор». Граф бросил взгляд на своих дворян и увидел одобрение на их лицах. «Я отдаю свои земли, себя и своих вассалов в ваше распоряжение!» Бердин кивнул. «Благодарю. Вы не пожалеете. не вы сами, не ваши люди. Огромная добыча, слава и власть ждут нас!» По большому счету, такой ответ был ожидаем. Но не полезет же граф с двумя-тремя сотнями воинов против целой армии. В открытом бою у него только один шанс – быстро умереть. А играть в партизан он не станет, ни та закваска, ни тот образ мышления. Вообще-то и другие дворяне, будь у них возможность выбирать, тоже выбрали бы служение новым хозяевам, вот только давать им такой шанс никто не собирался. Удержать в подчинении одного легко, тем более, когда за спиной есть основа хороших отношений. Но удержать десяток нельзя. Сепаратизм, бунтарские настроения, желание сбросить ярмо-ига в какой-то момент они перевесят страх и даже явную выгоду от сотрудничества. Так что Мивус — исключение. Но он и его люди должны чувствовать эту исключительность и помнить об этом всегда. «Тогда к делу!» перешел на деловой тон Бердин. «Мэр Граф!» Скоро сюда прибудет князь хордингов с помощниками. Они будут организовывать систему управления доминингами. Вы поступите в их распоряжение. Вместе вы отберетесь десяток ваших дворян для назначения на должности в Хорнер, Энкир, Тиаган, а потом и в Доминиаре, агленс При вас останется половина дружины, разобьете на отряды, которые будут приданы вашим людям. Это их стража, гвардия, сила для решения всех вопросов. — А другая половина? — спросил Принаер, и тут же осёкся. — Виноват, майор-правитель. Вторая половина вольётся в войско. Мы сформируем новый отряд. К нему добавим пришедших на нашу сторону дружинников и вспомогательные силы степняков. Граф и Эссевер переглянулись, и Мивус едва заметно кивнул. Участие в походе своих людей он считал верным. Раз уж решил быть с победителями, надо идти до конца. «Кто же возглавит отряд?» — спросил Эй-Север. Судя по тону, он хотел сам занять должность. Но у Бердина были иные планы. Допускать к командованию излишне опытного и самостоятельного воина он не хотел. Тут прежний опыт и некая спесь могут сыграть отрицательную роль. Лучше поставить во главе человека более зависимого, но в то же время смелого, способного на рискованный шаг. «Меор Тэмал рекомендовал мне дворянина, несомненно, отважного, храброго и вместе с тем умелого в схватке командования, причем способного быстро перенимать опыт. Меор Юглар, Тэмал назвал ваше имя, и я вижу, что он был полностью прав. Вы поведете вспомогательный отряд и будете достойно им командовать». Юглар покраснел, словно девица, бросил на Бердена полный благодарности взгляд и покосился на графа. Тот улыбнулся. Юглар, видя одобрение Сюзерена, покраснел еще больше. Такая честь, такое доверие. Для молодого дворянина это очень много значит. Бердин уловил тень недовольства на лице Эйсевера и добавил. «Я думаю, мэор Эйсевер, как один из самых опытных воинов, поможет вам с подготовкой отряда». «На нем, кстати, будут все вспомогательные отряды и группы, что мы сформируем в доминингах. Сбор, снабжение, обучение. Мэора и Север. Лучше вас вряд ли кто справится». Теперь и Эй-Север порозовел. Получил свой пряник. Доволен и больше не хмурит брови. Хорошо. А вдвойне хорошо, что рядом с графом не будет этих двух людей. Те, кто пусть и не сейчас, да и не наверняка, но все же способен склонить Сюзерена к неповиновению, должны быть изолированы. А так все сделано с пользой, да еще преподнесено в виде немалой почести. Разделяй и властвуй. Принцип старый и верный. Стоит ему следовать, особенно сейчас, когда завоевания только начались. Дальше разговор перешел в практическую плоскость. Бердин раздавал указания, объяснял цели и задачи. Граф и его дворяне внимали. Вопросы, если и задавали, то по делу. Потом наместник Ласкошак, которого тоже ждало новое назначение, пригласил всех к столу. Следовало отметить новый договор и будущие победы. Бердин согласился уделить время обеду, но предупредил, чтобы все прошло быстро. «Меня ждут войска. Наступление не должно терять темп. Домининги следует завоевать как можно быстрее» и не позволить дворянам и королям организовывать настоящую оборону. В этом суть всего похода, вы понимаете, граф?» Мивус заверил, что понял. Это и впрямь очевидно, хотя и очень сложно. Впрочем, для хордингов, похоже, сложностей не бывает. «Подготовьте еще гонцов», — сказал напоследок Бердин. «Пусть немедленно скачут во все поселения и передадут наказ приготовить припасы для армии» чтобы все было готово к нашему приходу или к походу тыла. Мы будем платить серебром, никого не обидим. На вашей земли, граф, мы пришли друзьями». Мивус, хотя уже и слышал эти слова, не преминул поблагодарить. «И правителя, и небеса, что спасли его графство от разорения и гибели. А еще Меора Темала, так удачно завернувшего в графство. Воистину». Делай добро, и оно вернется к тебе добром большим. И горе тем, кто делает зло.